пятьсот а в г у с т 29. а Качество равновесия синтетическое, оно заключает в себе помимо других качества безстрашие. Вооруженный равновесием человек не уязвим, потому хранить е равновесие превыше всего. Без него многие прочие качества силы не имеют. Так же и огненные волны, встречные в полном равновесии духа вреда не причинят. Можно постоянно упражняться в утверждении этого качества на всех мелочах жизни, при особенно б о л е з н е н н а р у ш а ю т его. Несовместим страх с равновесием, одно исключает другое. Все сообщения текущего дня можно принимать в равновесии полном, ибо не знаем, что с собой несут, вредо или благо. Так же спокойно научимся встречать и волны противных явлений, нападение тьмы. Твердо следует помнить одно. Никто не устоит против равновесия.